Глава пятнадцатая. Изабель. Когда залив Мурены достиг орбиты, Изабель решительно отвергла совет Трента. Действительно, чтобы убить Спира, наверняка придется уничтожить и корабль, а значит лишиться возможного дохода от его продажи. Да, такое убийство будет обезличенным и не принесет удовлетворения. Однако... Один фактор Трент упустил, фактор весьма важный для бизнеса на погосте — репутацию. Когда трансформация ее тела будет замечена конкурентами, когда прозвучат слова «Ее поимел Пенни Роял», враги тут же смелеют и их нужно будет прихлопнуть. А то, что ее одурачил простой смертный, еще больше усугубит ситуацию. Возможно... Она даже привлечет внимание мистера Пейса, чего позволить никак нельзя. По крайней мере, так Изабель мысленно оправдывала свои намерения прикончить Спира и разорвать его в клочья. Но ну теперь пора прекращать рассуждать о цели и решать, как ее достигнуть. Глядя на экран, демонстрирующий литераль, она утвердилась в правильности своего решения покинуть планету. Если Продора устроит заварушку, находиться там, внизу, было бы весьма вредно для здоровья. Опасно, конечно, и здесь, наверху, но у нее есть свои причины не покидать систему. Изабель велела Моргану ввести Калигулу и Ноструцию к планетоиду Пенни-Рояло, потому что туда, как известно, заглядывал Спир. Изабель надеялась, что оттуда получится отследить его дальнейший путь. Она знала, что там работают сборщики Утиля, возможно, у них есть сведения о Спире, которыми они могли бы поделиться. Однако теперь это уже не важно, поскольку Спир отправился к Масаде, а преследовать его там – самоубийство. При этом цель Спира – Пенни Роял, так что если она будет держаться Ии, находящегося в данный момент на борту Розы, то Спир наверняка придет к ней сам, рано или поздно. Все оказалось вполне логичным, так почему же она покидала литераль, испытывая в глубине души глубокое разочарование? Исходило оно от хищной ее части, части, становящейся все более и более агрессивной. Спир — ее цель, но он лишь использовал в своих интересах ее состояние, причиной которого был Пенни -руял. На самом деле она всегда стремилась отомстить черному ИИ, что было недостижимо. Здравомыслие говорило, что шансов против него у Изабель никаких. Только вот эмоции были сильнее здравомыслия. Как жертву она рассматривала не только Спира, человека, которого можно настичь и растерзать, но и Пенни Рояла. Более того, теперь она разрывала дистанцию между собой и жертвой. Изабель усмирила разочарование и мысленно открыла упространственный канал связи с Наструцией. Она ждала, но ответа не последовало. Тогда Изабель попыталась связаться с Калигулой, и снова неудача. «Морган, должно быть, идет к планетоиду, а значит, будет недоступен до тех пор, пока не выйдет из упространства». Она оставила канал открытым, чтобы Морган понял, что она хочет поговорить с ним при первой же возможности. Новый ментальный приказ увеличил масштаб изображения Панцир-Сити. Затем Изабель отследила текущую позицию корабля Блайта. Роза села на пустом участке у самой границы города. Изабель не представляла, ни от чего черный Ии выбрал именно это место, не имеет ли он отношения к надвигающейся буре а, впрочем, наверняка имеет. «Ну», — сказал Тренд, входя в рубку, — «какие планы?» Она развернулась всем телом, в последнюю секунду остановив себя, не позволив внутреннему хищнику наброситься на человека. Помощник испуганно отпрянул, рука стиснула рукой пистолета. Потом Тренд разжал пальцы, несколько раз глубоко вздохнул, и шагнул внутрь, лишь на секунду задержавшись, чтобы бросить взгляд настоящего у дальней стены голема. «Щелк да щелк!» — произнес тот, но даже Изабель, тесно связанная с големом, не могла определить, откуда исходит голос. Сейчас все ее внимание было обращено на Трента. Тот двигался осторожно, выглядел изнуренным и исхудавшим, Медленно расположившись в кресле, он отхлебнул из чашки, которую принёс с собой. Чтобы отвлечься от его притягательной уязвимости, Изабель занялась оценкой повреждений дверей рубки. В прошлый раз в шлюз ей пришлось протискиваться. Внутренние коридоры тоже вызывали клаустрофобию. Вмятины и царапины на створках появились случайно, но означали что внутреннее корабельное пространство пора модернизировать? «Думаешь, притащить эту штуку на борт была хорошей идеей?» спросил Трент. «Я полностью его контролирую», ответила Изабель, «и он может обеспечить некоторую связь с Пенни-Роялом». «Уверена?» «Уверена!» Мужчина с сомнением хмыкнул. «Полагаешь, следовать за Пенни-Роялом? Верный путь к Спиру?» Я послала Моргана с основными нашими силами на Калигулии на Струции, планетой Дупен Руяла. Едва я получу возможность снова связаться с Морганом, я позову его сюда, если мы сами все еще будем здесь. Значит, мы остаемся? Она опустила капюшон, соглашаясь, и вернулась к изучению экрана, обдумывая перепланировку корабля. Мысли о том, как приятно было бы сдирать вкусную плоть с костей Трента, подавлялись с трудом. «Кое-какие внутренние стены придется расширить», — решила Изабель, «чтобы не повредить несущие конструкции. Останутся медицинский отсек и некоторые жилые помещения, но все остальное долой. Шлюзами для людей она больше не пользуется, только люками трюмов». Возможно, стоит превратить один из трюмов в шлюз. Каюта Трэнда останется, даже если он не доживет до того, чтобы занять ее. Каютой сможет воспользоваться кто-то другой. Теперь, что касается нового дизайна скафандра. Возможно, висеть тут на орбите не слишком хорошая идея, заметил Трэнд. Изабель, не оборачиваясь, сосредоточила внимание на помощнике используя только внешние сенсоры капюшона, функционирующие в основном в инфракрасном режиме. Одновременно она загружала инструкции в буферную память законсервированных ремонтных роботов. Начать следовало с внутренних перегородок и превращение одного из трюмов в шлюз. А скафандр, решила Изабель, должен обладать неограниченной растяжимостью, она же девочка растущая. Она сделает его сама из имеющейся на борту мономерной ткани. И тут, уже начав проигрывать в голове пробные модели, она поняла, что и скафандр, и перестройка судна — суть признаки того, что она полностью приняла свое новое воплощение. Изабель повернулась к скелету андроиду, загрузила в него команды и отправила помогать с реконструкцией, Тренд наблюдал за его уходом, все еще явно недовольный решением хозяйки оставить Голема. «Согласна! Нужно изменить курс!» — резко бросила Изабель, вновь сосредотачиваясь на текущих событиях вне корабля. Мысленно она составила карту местной системы. У Литерали имелись две маленькие луны, но если Продоры применят тяжелое оружие... Толку от них в плане безопасности мало. Следующая планета сейчас по ту сторону от звезды. Но есть у Литараля еще один сосед, находящийся на расстоянии четверти длины орбиты от планеты. Маленький мир, обожженный и расплавленный со стороны звезды, покрытый гигантскими растрескавшимися ледниками с другой. Там легко укроется корабль. Отлично. Изабель остановилась, заметив, что во время ее раздумий Трент удалился в свою каюту. Тогда она включила термоядерный двигатель и направила корабль прочь от планеты, разбрасывая по пути спутники связи размером с Грейпфрукт. Она спрячется, чтобы наблюдать и ждать, а когда Спир в конце концов появится, она ударит, хотя по кому первому? Спиру или Пенни-Роялу, Изабель пока не знала. Сверл Траектории наружного перемещения изменились. Анализируя их, Сверл понял, что призванные дети цворно Скута и Пятерки поспешно направляются к первым попавшимся укрытиям, если еще не нашли таковые. Роботы и прочее океанское имущество по-прежнему стягивались к трем кораблям, но скорее пытаясь спрятаться, чем по какой-либо другой причине. Сородичи-продоры собирались выйти на поверхность, и это было неизбежно. Внимание сверла привлекла одна из движущихся фабрик Цворна. Она как раз остановилась, бросив на дно якорь. Действие можно было рассматривать как попытку избежать повреждений, поскольку расположилась фабрика близко, но Сверл подозревал иное. Он вытащил клешню из одного углубления в пульте и вставил в другое, затем через пульт управления рободелом соединился с оружием, получив контроль над двумя лучевыми пушками. На двух шестиугольных экранах включилась система наведения остальным оружием, Управляли дети, но они среагируют только на угрозу или исполнят приказ. То есть будут действовать с запозданием. А если угроза исходит от фабрики, то потребуется быстрота. В укрытие, велел сверл своим троим оставшимся снаружи вторенцам. У них еще оставался шанс выжить, поскольку основная битва наверняка произойдет вне океана, над водой. Оружие разворачивается быстрее и поражает эффективнее. Позже он вернется за ними, если сможет. Родни у него не так уж и много, чтобы ей разбрасываться. Все остальное, включая оставшуюся передвижную фабрику и различных роботов, придется бросить. Итак, пора. Ему не хотелось оказаться последним, покинувшим океан. «Готовьтесь к бою!» Велел он тем, кто находился на борту, и включил водометную тягу. «Отвечайте, как вас учили!» Вода снаружи тотчас помутнела, это движки подняли одна дна тонны соли. Сверл переключился на эхолокацию и ультразвук, заметив, что клубы соли теперь вырываются из-под трех остальных кораблей, тоже пришедших в движение. Неожиданно картинки на экранах замигали, Сменившись мерцающим ромбическим рисунком Сверл среагировал мгновенно Выстрелив из лучевика по источнику помех фабрики Цворна Успев подумать о привратностях судьбы Если бы он не переключил изображение в ультра- и инфразвуковой режим То не увидел бы узнаваемых помех Вызванных кавитационными торпедами На миг его охватило сожаление до этой секунды еще оставался шанс пусть и ничтожный что другие продоры не проявят враждебности но даже горюя о столь предсказуемом продорском поведении он хладнокровно исполнял первоначальные планы и строил дальнейшие и почувствовав как растет его собственное продорское возбуждение сверл перестал церемониться пучок частиц Вонзился в морскую воду. На своем пути он создавал растущий прозрачный туннель, где вода превращалась в перегретый пар. Водород, кислород и озон ионизировались, а прочие элементы распадались на радиоактивные изотопы. Туннель держался несколько секунд, после чего, закипев, взрывался, буквально смывая изображение. Тем временем сверл... Привлек все имеющиеся в его распоряжении виды сканеров, чтобы отслеживать перемещение торпед. А луч уже достиг фабрики, уже испарялась сталь, окрашивая океан красно-оранжевым светом. В этот момент «Сверл» обнаружил торпеды. Всего две. Они, сделав крюк, приближались к его кораблю с той стороны, куда не дотягивались его лучевые пушки. Сектор шесть, пять килотон, две мили. Информировал он стрелка ответственного за участок. Снаряды шли на малой скорости. В противном случае, если бы рельсотрон разогнал их до максимума, они бы врезались в морскую воду, как в бронированную стену. Результатом стала бы вспышка, которая разнесла бы и рельсотрон, и стрелка. В нескольких сотнях футах от корабля. Снаряд включит свои двигатели, набирая скорость, оставляя позади горячую струю магнезии и огромные пузыри перегретого пара, рвущиеся на поверхность. Только сейчас Вёрл заметил, что его дредноут уже отошел на безопасное расстояние от дна. Вытащив клешню из орудийного углубления, он вставил ее в отверстие управления двигателями и активировал многокамерный термоядерный движок, Если выпущенный снаряд не подорвет кавитационные двигатели торпед и не уничтожит их, термояд-то уж точно обязан справиться. Но опять-таки, ведь сворну это должно быть известно. Форма его корабля повторяла форму продорского панциря. Гигантская полусфера из редкого сплава шести миль в диаметре щетинилась дулами пушек и стрелами датчиков как какой-то высокотехнологичный усоногий рак. Дредноут начал быстро подниматься, точно балансируя на вершине только что вспыхнувшего солнца. Сверл коснулся управления водометами, разворачивая корабль. Потом грянул мощный взрыв, то ли уничтоживший две торпеды, то ли повредивший камеры, следившие за ними. Впрочем, Продор подозревал, что снаряды просто, Изменили курс. Сектор 2. Опасайтесь возможного вторжения после выхода на поверхность. Он вырвал одну клешню из двигательного углубления и вновь сунул ее в орудийное, спрашивая себя, как поступить. У торпед своя движущая сила. Простой расчет укажет место их выхода на поверхность океана. Еще несколько касаний, и корабль вновь развернется. Седьмой. «Восьмой! Выпустить сорок тех государственных гравимин сразу после выхода!» — приказал он. «Рассеять их на участке в одну милю!» «Отец, это опасно!» — откликнулся вторинец у рельса трона, ответственный за седьмой сектор. На борту любого другого продорского корабля подобное замечание привело бы к немедленному наказанию, по крайней мере сразу после боя. Но дети «Сверла» привыкли к тому, что отец ожидает их реакции и, если злоупотребить человеческой метафорой, скорее угостит пряником, чем кнутом. «Дальнейший разброс обеспечит взрыв донного ПЗУ», — ответил «Сверл», открывая блок управления, связанный с отправленным в шахту взрывным устройством, оставшимся внизу, уже в миле от корабля. «Ударная волна разгонит мины!» и они преградят путь всплывающим истребителям. Простая, но качественная игрушка — эти государственные мины. Грави-движки легко защищаются, поскольку предназначение у них одно — обеспечить гидроневесомость, и несут они дистанционно детонирующие ПЗУ. Вот и второй неприятный сюрприз для Цворно остальных — Первым станет то, что случится внизу.